Глава 23. ГАЗ-64 рванул с места и вовремя. То справа, то слева стали вставать разрывы. Видать, финны пытались отыграться. Нас с ординарцем спасло лишь то, что били, видать, неприцельно. Как бы то ни было, проскочили. А в Выборге меня, понятно, никто не встречал с хлебом с солью. На временном КПП бойцы внутренних войск НКВД скрупулезно проверили документы И не только у меня, но и у Трофимова и бойцов охраны. Понятно. Обстановка была все еще весьма серьезная. Шла зачистка. То и дело раздавались одиночные и пулеметные выстрелы. Красноармейцы выкуривали последних фанатиков, засевших в развалинах. И все же город пал не в ходе уличных боев. Его гарнизону не хватило ни людей, ни огневой мощи. Когда западное шоссе было перекрыто нашими танками, пришедшими по льду, восточные укрепления прорваны общим натиском, воля к сопротивлению у Финов лопнула. Остатки гарнизона попытались прорваться на север в леса, но были накрыты огнем с островов и рассеяны. Теперь же предстояло вылавливать их, не давая сбиться в банды, наподобие лесных братьев. Это была задача внутренних войск НКВД и Народной армии Новой Финляндии. Газик медленно пробирался по улицам, усеянным битым кирпичом, остатками сгоревшей техники, брошенным в поспешном бегстве с карбом и телами убитых. Вонь, Гарри пороха смерти висела в морозном воздухе, не рассеиваясь. Я приказал Трофимову ехать к зданию городской ратуши, массивному темно-красному строению с высокой башней. Над ней уже трепыхалось на пронизывающем ветру большое красное знамя. Надо отдать приказ о нарождении тех, кто сумел его водрузить. У парадного подъезда ратуши меня ждала группа командиров. А именно, командир 50-го корпуса, комдив 123-й, который провел механизированную группу по льду и несколько других. Лица у всех были серыми от усталости. Но вот глаза... Глаза съели от счастья и удовольствия. Они победили. Товарищ Комкор, начал было Гориленко, но я его остановил. Потери. Комдив сглотнул. Уточняется, в общем, нам тоже досталось. Особенно 90-й дивизии, что шла в лобовую на восточное укрепление. И при высадке на лед артобстрел береговых батарей дорого нам стоил. Но город наш... Досталось. Что это означало? Тысячи, десятки тысяч. Это еще предстояло узнать. В первой версии истории потери были чудовищные. Особенно во время первого штурма линии Маннергейма. Будем надеяться, что сейчас все-таки меньше. Ну, хорошо, сказал я. Организуйте учет потерь сбор раненых похороны убитых. Немедленно начать разминирование основных улиц и объектов. И найдите финский госпиталь, если он еще работает. Наши врачи должны помочь и нашим, и пленным, и гражданским, которые здесь остались. Есть!» Я вошел в ратушу. Внутри царил тот же хаос. Сломанная мебель, разбросанные бумаги с непонятными финскими словами, на полу осколки стекла и темные пятна. На втором этаже, в большом зале, с высокими окнами, уже расположился полевой штаб. Связисты тянули провода. Толовики раскладывали свои бумаги на огромном дубовом столе, который, наверное, предназначался для заседания городского совета. Правильно, армия осваивается на захваченном плацдарме. Я подошел к окну. Отсюда был виден почти весь центр города. Дымящиеся руины, замерзший канал, остроконечные крыши, выборг, ключ к Финляндии, который мы, русские, штурмовали не впервые. И он снова был в наших руках. Операция, начавшаяся прорывом у Сум мехотинен и закончившаяся марш броском по льду Финского залива, была завершена. Тактический шедевр. Стратегическая победа. Так почему же на душе было пусто и тяжело? Не знаю. Дверь между тем открылась, и в зал вошел деликат связи с полевой сумкой через плечо. Он что-то доложил простуженным голосом дежурному, и тот, встрепенувшись, подошел ко мне. — Товарищ Комкор, срочная шифровка из Москвы. Лично вам. Я вскрыл пакет. Пробежал глазами. — Комкору Жукову ГК. Поздравляю с блестящим взятием Выборга. Ваши действия заслуживают высшей оценки. Ожидайте соответствующего поощрения. В связи с успешным завершением операции на Карельском перешейке... Ставкой принято решение о вашем новом назначении. В течение трех дней передайте командование корпусом и возвращайтесь в Москву для получения дальнейших указаний. Ша. Ша — это значит шапошников. И все же я понимал, что за этими строчками стояла воля куда как более высокого начальства, как минимум Берии, который обеспечивал мне тыл. И тех, кто, скрепя сердце, вынуждены были признать успех, а самое главное — самого хозяина. Новое назначение. В предыдущей версии истории Жукову поручили командование одним из самых важных и самых больших военных округов — Киевским особым. Там, где через полтора года начнется одна из самых тяжелых битв 1941-го. Ну что ж, я бы не стал возражать. Все-таки пробивать военно-технические новшества не моя задача. Во всяком случае, не главное. Так что туда-то мне и надо. Там мой опыт будет нужнее всего. Там я смогу попытаться изменить самую страшную страницу истории. И все-таки сначала Москва. Торжества, награды, рукопожатия. Ну и куда деваться к интриги, интриге, зависть, пристальные взгляды тех, для кого наша победа могла обернуться личным поражением. Я сложил шифровку и сунул ее в карман. Повернулся к штабистам, которые смотрели на меня в ожидании, стоя на вытяжку. «Товарищи, продолжайте работу. Надо налаживать жизнь в городе». Я снова посмотрел в окно ратуши, на башне которой алым лепестком полоскалось знамя рабоче-крестьянской Красной Армии. Но пахла она оттютней лавровым венком, а гарью, кровью, ледяным ветром с Финского залива. И она была куплена дорогой ценой. И не потому, что нам досталось. Потому что жизнь каждого красноармейца, санитарки, вытаскивающей раненых из-под огня, стоит так дорого, что не оценить в каких-нибудь цифрах. В конце концов, это единственный платежный документ, который принимает в расчет будущее. И вот теперь с этим документом в руках я должен идти дальше. К новым, еще более жестоким боям. К сожалению, переломить ход истории, даже зная, что произойдет дальше, нельзя не пролив ни капли крови. И каждый последующий мой шаг может стоить еще больше. И что за спиной, кроме врага, всегда будут стоять тени тех, кто ждет твоей ошибки? «Трофимов!» — крикнул я, выходя из зала. «Мухой, готовь машину!» «Аэродром, товарищ Конкор. А с чего ты взял?» «Да так, слухи! А ну-ка, отставить бабки на сплетни!» «Изолятор временного содержания...» Особого отдела Северо-Западного фронта, город Ленинград. В комнате для допросов было накурено, так что не справлялась даже вентиляция. Следователю пришлось даже приоткрыть форточку, которая тут же уперлась в решетку, но все-таки морозный ленинградский воздух проникал внутрь. Тот, кто по делу проходил как человек, выдающий себя за лейтенанта внутренних войск НКВД Егорова, с наслаждением вдыхал его. В камере ему такого удовольствия не полагалось. Там даже форточки не было. Теперь на нем была гимнастерка без знаков различия, лицо бледное, но абсолютно спокойное. Это было не спокойствие фанатика или глупца, а холодная, выверенная выдержка профессионала, который прекрасно знает цену риску и уже мысленно просчитал все варианты. Напротив него сидел следователь особого отдела, капитан госбезопасности Ветров и человек в штатском. А сбоку Грибник, отозванный из командировки до завершения дела. Грибник не задавал вопросов. Он курил, откинувшись на стуле и наблюдал. «Итак, гражданин...» — Ветров постучал карандашиком по папке Вы продолжаете настаивать, что действовали по заданию некоего центра внутри НКВД с целью сбора компромата на Комкора Жукова. — Да, — ответил Егоров, — ровным, без тени вызова или страха голосом. — Я уже дал все показания, контакты, явки. Ваши люди, я уверен, их уже проверили, нашли пустые квартиры и молчащие телефоны. — Потому что группа, которую я представляю, после провала моей миссии распустилась, Таков приказ. — Ну что ж, очень удобно. — Очень. — усмехнулся Ветров. — Призрачная контора и призрачные начальники. — И вы, козел отпущения. Я солдат, выполнявший приказ, который был невыполним в данных условиях. Поправил его Егоров. Комкор Жуков оказался осторожнее, чем предполагалось и его покровители, могущественнее. Гребник выпустил струйку дыма. Этот Егоров говорил уж слишком гладко, и вместе с тем слишком по-советски. Типичная история о ведомственной грызне, перестраховке, сборе характеристик на выдвиженца. Такие дела в архивах НКВД пылились пачками. Обычно на них ставили гриф «Прекратить за отсутствием состава преступления» и сдавали в архив. Егорова ждал бы трибунал, лагерь, откуда он вполне может уйти. Ну что ж, идеальная маскировка, вот только грибника смущали мелочи. Та самая идеальная, без акцента, но какая-то обезличенная русская речь. Манера держать руки, ладони всегда на виду, пальцы чуть согнуты как у человека, привыкшего к постоянной готовности, и глаза. Слишком спокойный взгляд. Советский чекист в такой ситуации либо бушевал, ссылаясь на высоких покровителей, либо давил на жалость и варил все на тех, кто отдавал приказы. А этот был как стерильный инструмент. — Расскажите-ка еще раз. — Тихо сказал Грибник впервые за все время обращаясь к арестованному. О моменте вашего первого контакта с Вородовым. Как именно вы его вербовали?» Егоров повернул к нему голову. Их взгляды встретились. «Я применил классическую схему вербовки. Он был увлечен в хищениях. Я предложил ему выбор. Либо трибунал, либо сотрудничество с органами. Он выбрал сотрудничество». — И какими словами? — Дословно. Насколько помните? — Но дословно не помню. — Кажется, я сказал, Алексей Иванович, твоя судьба сейчас в твоих руках. Или ты становишься нашим помощником, или завтра твое дело пойдет по инстанциям. Выбирай. — Очень странно. — Гребник притушил окурок. — Очень. А вот Воронов показал, что вербовали его вовсе не вы, а некто в штатском. «Имя не подскажете?» На лице Егорова впервые дрогнула едва заметная мышца. Микроскопическая трещина в маске невозмутимости. Воронов был перепуган. Мог и запамятовать. «Мог, мог», — согласился Грибник. А «Вы не запамятовали? В каком именно госпитале на курсах младшего медперсонала...» Проходили вашу легендированную практику в 1937 году. Я... я плохо помню тот период. Было много госпиталей. Да. Ну что ж, кивнул Грибник. Тогда еще вопрос. А почему, когда возникла угроза провала, вы пошли на ликвидацию Воронова не сами, а через подставного человека? А вдруг он бы не стал стреляться? Был приказ разорвать цепь любой ценой и остаться в тени для продолжения работы. Личное устранение повышало шансы быть опознанным. — Ну что ж, логично, — сказал Гремник и снова закурил. — Даже слишком логично. Как в учебнике. — в жизни, знаете ли, всегда есть доля импровизации, эмоций, страха. А у вас просто чистая, стерильная логика. Или как у очень хорошо подготовленного агента чужой разведки, который играет роль советского чекиста, выучив все правильные ответы. В комнате повисла тяжелая звенящая тишина. Ветров замер, уставившись на Егорова. Тот не дрогнул, но в его безразличном взгляде промелькнула тень. Нет, не страха, а холодного, почти что профессионального интереса, как у хирурга, столкнувшегося с неожиданным осложнением. — Ну, это и очень серьезное обвинение, товарищ, — наконец сказал Егоров. И бездоказательное. — О, друг мой, доказательства найдутся, — мягко ответил Гребник. — Мы начнем не с ваших советских мифических покровителей, а мы начнем с самого начала. С вашего детства, с каждой школы, каждого дома, где вы жили. Мы поднимем архивы, опросим соседей, если они, конечно, живы, в чем я не особо уверен. Мы будем копать медленно, методично, не для трибунала, для самих себя, чтобы понять, кто вы. И вот если окажется, что под этой идеальной советской легендой пустота или что еще хуже, Чужая биография? Вот тогда, гражданин, как вас там? Разговор у нас будет совершенно другой. Не о ведомственных склоках, а о шпионаже. Со всеми вытекающими. Грибник встал, стряхивая пепел с колен. Поразмыслите над этим. Время у вас есть. До завтра. Грибник и Ветров вышли в коридор оставив Егорова под присмотром часового. — Вы считаете, что он и вправду немец? — тихо спросил Ветров, когда дверь закрылась. — Не знаю. Честно ответил Грибник. — Но он не наш. Наш бы уже начал называть фамилии, кивать на кого-нибудь из вышестоящих, торговаться. — А этот? Он же охраняет не себя. Он охраняет легенду. А за легенду держатся только те, для кого она последний и главный барьер между жизнью и смертью, и между нами и его настоящими хозяевами. Поэтому, капитан, прошу вас усилить охрану, и чтобы никто к нему без моего личного разрешения не приходил, даже врачи. И на допросы его не вызывайте. Есть? Гребник шел по мрачному коридору, и его не покидало чувство, что он только что приоткрыл крышку над бездной. Ибо, по его мнению, Егоров не был конечной целью, а всего лишь первым звеном. И если он из Абвера, то... Тогда его миссия по слежке за Жуковым приобретала совершенно иной и гораздо более любопытный смысл. Получается, что немцы видят в Жукове угрозу, а не просто одного из советских военачальников. А значит, их планы были куда как масштабнее и дальновиднее, чем казалось. Выборг, Северо-Западный фронт Шифровка из Москвы лежала в кармане, как раскаленный уголек. Поздравление, намек на награды и приказ через три дня передать командование и прибыть в Москву. Но война-то еще не закончилась. Да, Выборг пал, финская оборона на перешейке рухнула, но стрельба еще слышна на севере у Сортавалы. Финны отчаянно контратакуют, пытаясь отбить хоть что-то перед неизбежным миром, о котором они уже заговорили и бросать сейчас седьмую армию в момент наивысшего напряжения очень не хотелось бы. Я вышел из ратуши, мороз крепчал, к черному зимнему небу поднимались столбы дыма, горели склады, содержимое которых финны не успели вывести. По улице шла колонна пленных, жалкие замерзшие фигурки в истрепанной форме, под конваем таких же усталых, но злых наших бойцов. Финики смотрели на меня пустыми глазами. Я же усмехнулся. Передать командование через три дня — это означало бросить людей, которые только что сделали просто невозможное. В момент, когда они больше всего нуждаются в твердой руке. Не-не-не-не. Рано-рано мне в Москву. Я вернулся в зал в ратуше. К столу связью. «Связист!» Немедленно. Шифровка в Москву. Лично начальнику генштаба товарищу Шапошникову. Текст. Докладываю. Выборг под нашим контролем, но на многих участках фронта продолжаются бои местного значения. Противник предпринимает контратаки. Передача командования в текущей обстановке грозит дезорганизацией и неоправданными потерями. Прошу разрешения остаться на месте до полной стабилизации фронта и организации обороны на новых рубежах. Обязуюсь прибыть в Москву немедленно по завершении этих задач. Жуков. Подписал бланк, отдал его. Я снова шел наперекор приказу. Мой отказ мог быть расценен как неподчинение. Но если все, что я знал о Шапошникове, правда, то он поймет. Ответ, доставленный связистом, настег меня через два часа, Когда я уже объезжал разбитые укрепления на восточной окраине города, он был еще короче. Ваша точка зрения принята. Оставайтесь на месте. Ориентировочный срок ⁇ одна неделя. Держите фронт. Ша. Неделя. Ну, этого вполне может хватить, чтобы сделать победу необратимой. Нужно успеть, главное, не дать финам отыграть назад ни метра превратить захваченный плацдарм в неприступную крепость на случай, если мирные переговоры так и не начнутся. Меж тем война продолжалась даже без выстрелов. В госпитале пахло йодом, гноем, хлоркой. Санитары с носилками сновали между рядами раненых, порою уложенных прямо на солому в просторных, хорошо еще хоть на топленных классах. Я прошел вдоль ряда, останавливаясь у тех, кто был в сознании. Слова были ненужны. Достаточно было взгляда, крепкого рукопожатия и нескольких слов. «Благодарю за службу, боец, держись!» В глазах у некоторых был запоздалый страх, боль, у других — тоска, а у третьих — облегчение. Для них война закончилась. Кто-нибудь из них еще встретится с врагом, как с новым фрицами, так и со старым, теми же финиками. В углу на отдельной подстилке лежал молоденький Летеха, командир взвода из 123-й дивизии, вышедший к Выборгу по льду. У этого не было обеих ног ниже колена. Лицо восковое, но глаза ясные. Он узнал меня и попытался приподняться. — Товарищ комкор, город наш, наш лейтенант. — Благодаря таким, как ты. А сейчас отдыхай. — Отдыхать. — он горько усмехнулся, глядя на место, где были ноги. — Ну, а теперь отдохну. Тут я не нашел, что ответить. Я просто сжал его плечо и отошел. — Цена. Вот она. Настоящая цена нашего маневра. Из этого госпиталя многие не выйдут, а те, кто выйдут, пронесут эту войну в себе до конца своих дней, который может оказаться даже не за горами. На выходе меня ждал начальник медслужбы корпуса, пожилой военврач первого ранга с трясущимися от усталости руками. Да, хирургические врачи и медсестры работали, не покладая рук, пользуя и своих, и чужих. Товарищ Комкор, не хватает многого. Бинтов, антисептиков, обезболивающего, крови, морозы, гангрена. Мы теряем тех, кого можно было бы спасти в нормальных условиях. Тогда составьте список самого необходимого. Я запрошу по всем каналам. У армии, флота, у тыловиков Ленинграда. Сегодня же. Если что-то будет саботироваться, докладывайте мне лично. Имена саботажников в первую очередь. Спасибо, товарищ Комкор. Не благодарить — это мой долг. Утром объезд позиций. Не для показухи, а для проверки. Как окопались, где минные поля, работает ли связь, холодно, горячее питание доходит ли. Командиры, привыкшие к моим внезапным появлениям, уже не тушевались, а докладывали сухо и по делу. Днем была штабная работа. Утверждение схем обороны — Распределение трофейного вооружения финские сломи и снайперские винтовки Мосина были отличным дополнением. Отчеты о потерях и трофеях. Цифры потерь я заставлял перепроверять трижды, потому что каждый боец должен быть учтен. Они это заслужили. А вечером ругань по полевому телефону, причем глотку приходилось драть почище, чем на передке. Споры со службой тыла о выделении стройматериалов для блиндажей, о подвозе теплого амбунирования, требования к командованию внутренних войск о жесткой зачистке оставшихся в городе финских диверсантов и снайперов. Голос Мерецкого в трубке порой звучал холодно и отстраненно. Он уже писал отчет о победе, в котором я не сомневался, моя роль будет преуменьшена, а его заслуги раздуты. Но меня это не волновало. Пускай пишет. Моя задача здесь, на земле. И именно в эти дни среди рутинной, но важной работы я получил подтверждение, что ставка на флот и острова была верна. С острова Сейскарии, куда мы чудом протащили гаубицы, наши артиллеристы несколько раз отбивали вражеские атаки. Финны все-таки предпринимали попытки, если не отбить Выборг, ну, силенок не хватило бы, то хотя бы нагадить нам. Корректировщики Славен Саари обеспечили точную наводку орудий, бивших по финским тылам, так что их контратаки захлебывались, не успев даже начаться. Между тем из Москвы приходили обрывочные сведения, что переговоры уже идут. Условия к Финляндии выдвигались жесткие и на фронте вдруг воцарилось зыбкое напряженное затишье. Стрельба почти прекратилась. Чтобы проветриться, я вышел на тот самый мыс, Ристинеями, откуда начинался безумный бросок по льду. Да, лед был еще крепок, но уже покрылся водой от внезапно наступившей оттепели. Хотя зима только в самом начале. Ну что ж, будут еще и морозы, и метели, А в кармане у меня уже лежала новая шифровка, но не из генштаба, а совершенно из другого ведомства. Поздравляю с выполнением задачи. Ожидаю вас в Москве после выполнения всех формальностей. Вагон вам будет зарезервирован. Б. Лаврентий Палыч напомнил о себе. И о том, что за кулисами этой победы шла своя борьба, и о том, что он в ней тоже победил. Теперь я был нужен ему для следующего этапа большой игры. Ведь на Западе уже сгущались грозовые тучи Великой войны. Я повернулся спиной к заливу и пошел к машине. Моя неделя истекала. Фронт стабилизировался. Похороны павших со всеми почестями были организованы. Раненые максимально обустроены. Оборона выстроена. Ну а дальнейшее было делом гарнизона. Оставалось только самое противное. Писанина. Итоговый отчет и сдача дел. А потом можно и в поезд сесть, что идет на Москву. Не как триумфатору, а как солдату, выполнившему приказ и несущий в себе тяжесть ответственности за последствия его выполнения. И только я было направился к штабному блиндажу, Как увидел выпавший из облаков самолет, который стремительно пикировал, казалось, прямо на меня.